Третьи тщательно пересказываются. Так первая песня очень насыщена действием и включает в себя 21 день, из которых большинство только перечислены. В ночь с 26 на 27 день Гефест выковывает оружие Ахиллу, песня 18. 25 день падает на две песни, восьмую и девятую, где представлен первый большой бой, послуживший поводом для посольства Кахиллу. А вот 26-й день второй большой бой охватывает песни -ю, 18 восемнадцатую, то есть целых восемь песен. Зато, например, на двадцать второй день приходятся эпизоды песен второй и шестой, то есть пяти песен. И на 27-й день происходит примирение Хила с Агомемноном. Песнь 19. -я. Целый ряд событий 23-й песни связан с 28-м и 29-м днями. А заключительная 24-я песня изображает события с 30 по 51 день, из которых 19 только упоминаются. Таким образом, здесь совершенно очевидно неравномерное соотношение развития действий по песням и по дням. Так что, в конце концов, выясняется активность всего лишь девяти дней из общего их количества, распределенного по 24 песням огромной поэмы. Что чрезвычайно характерно для эпического повествования, где много рассказано о действиях, где часто незначительная деталь подробнейшим образом расписывается, а важный поворотный момент обретает вдруг неожиданную и многозначительную краткость. Одиссея, которая относится к поэмам о возвращении героев из-под трои, в отличие от Илиады, не имеет сквозной линии развития сюжета, а распределяется на четверки песен. В песнях первая и 4 рассказывается о решении богов вернуть Одиссея на родину на десятый год его странствий, а также о поездке Телемаха, сына Одиссея, друзьям отца Менелаю и Нестеру, в надежде узнать о нем какие-либо известия, так как в доме много лет бесчинствуют так называемые «женихи Пенелопы», претендуя на ее руку, готовая захватить имущество Одиссея и даже убить Телемаха. Умная и сильная духом Пенелопа не в состоянии более хитроумными уловками сдерживать женихов. В песнях пятой, восьмой на острове Нимфы Калипса, где уже седьмой год томится Одиссей, Прибывает вестник богов Гермес с повелением отпустить героя. Одиссей, построив собственными руками плод, отправляется на нем в море, где попадает в бурю, посланную владыкой морей Посейдоном. Так Бог мстит за ослепление своего сына Полифема Одиссеем. Герой, едва спавшийся от гибели, попадает на остров Схею где обитает Фиаки, встречается с царской дочерью Навсикаей и ее родителями Алкиноем и Аретой. На Перу во время исполнения песни о событиях Троянской войны Одиссей выдает себя, открывает свое имя и по просьбе сотрапезников рассказывает о своих скитаниях в первые три года после падения Трои. Песни 9-12 рассказ Одиссея о приключениях после его отплытия из-под Трои, Земли Киконов и лотофагов, Ослепление Полифема, Бог Ветра Ол, Великаны Лес Тригоны, Волшебница Кирка или Цирцея, Царство Смерти Аид, где Одиссей встречает своих товарищей, погибших в войне. Одиссей повествует о том, как он миновал Сирен, Сцеллу и Харибду, прибыл на остров Тринакрию, потерял всех спутников в буре и, наконец, попал к нимфе Калипсу. Фиаки, испытывая чувство удивления и сострадания, наделяет героя богатыми дарами и отправляет его на родину. В песнях 13 16 прибытие Одиссея на острове Итаку домой. Там он прячет в пещере нимф сокровища фиаков, а затем под видом странника приходит к свинопасу Евмею. Встречая там телемах, открывается ему и подготавливает гибель женихов. В песнях 17 20-й, Одиссей, превращенный Афиной, нищего старца присутствует на пиршестве женихов в своем собственном доме,